Публика все-таки постигала нечто, выходившее за пределы того, что она видела на подмостках. Этот необычный спектакль приподымал завесу на тайное преображение человека. Что касается переживаний Ди, то их трудно передать словами. Она чувствовала себя окруженной большой толпою, не зная, что такое толпа. Она слышала гул И больше ничего. Толпа для нее была лишь дуновением, и по существу это ведь действительно так. Смена поколений — что иное, как дыхание вечности. Человек делает вдох, выдох и испускает дух. В толпе да я чувствовала себя одинокой и трепетала от страха, словно под ногами ее зияла разверстая пропасть. Но и в том состоянии смятения и скорби